Глава 48. Изучая комментарии. Сидя в крохотной комнате Кацуане, Мин с остальными терпеливо дожидалась результатов встречи Ранда с отцом. Слабый огонь камина и светильники по углам комнаты освещали женщин, пытавшихся отвлечься и скоротать время за вышивкой, вязанием или штопкой. Девушка уже перестала жалеть о том, что когда-то решила объединиться с Кацуани. К сожалению, приходило к ней раньше, в первые дни, когда Кацуани держала Мин при себе и выпытывала все о видениях, касавшихся Ранда. Несносная женщина оказалась дотошней любой коричневой, скрупулезно документируя каждое видение и его толкование, все равно что снова оказаться в Белой башне. Каким образом заискивание Найниф перед Кацуани позволило последней допрашивать Мин, осталось загадкой. Тем не менее, именно так это восприняла Кацуани. Из-за неловкости, которую Мин в последнее время испытывала рядом с Рандом, и непреодолимого желания докопаться до планов Кацуани и хранительниц мудрости на его счет, Мин практически постоянно находилась рядом с ней. Последние сожаления об Альянсе исчезли, уступив место покорности с ноткой отчаяния. Оказывается, Кацуани была настоящим экспертом во всем, что касалось тем, упорно изучаемых Мин по книгам, но знаниями делилась как ежевичным вареньем, по ложечке за раз в награду за примерное поведение. И всякий раз давала понять, что в банке осталось еще много. Этим Кацуани крепко подцепила Мин на крючок. Она обязана раздобыть ответы. Ранд в них нуждается. С такими мыслями Мин склонилась над очередной книгой, работой Саджиус под общим названием «Комментарий к дракону». Один отрывок чрезвычайно заинтриговал Мин, несмотря на то, что авторы книг редко обращали на него внимание. «И вознесет он клинок света в руках своих, и трое станут одним». Все толкователи считали его слишком туманным по сравнению с другими пророчествами, провозглашавшими о взятии Рандом твердыни или его кровью, пролитой на скалы Шоэлгул. а последним она старалась не думать. Основа всех пророчеств заключалась в том, что, приняв во внимание обстоятельства и проскинув мозгами, они были довольно логичны. Даже строки, метившие ранда цаплями и драконами, описывали реальные события. Но что означала эта строка? Клинок света практически точно означал «Каландор». Но что такое «три станут одним»? Некоторые ученые заявляли, что Трое — это три великих столицы — Тир, Илиан и Кеймлин. Или, если ученый происходил из Каириена, они превращались в Тир, илиан и Каириен. Проблема подобного толкования заключалась в том, что Ранд уже объединил гораздо больше, чем три столицы. Бандаребан уже под его контролем, и это не учитывая, что ему понадобится объединить порубежные страны под его знаменем. Но если подумать, то правил он лишь в трех королевствах. Он отказался от Андора, но Кэриэн и Лиан Тир были непосредственно под его личным контролем хотя корону он носил всего одну. Возможно, для этого пассажа толкования ученых отражают истину, и Мин беспокоится попусту. Может, ее исследование столь же бесполезно для Ранда, как и защита, которую она надеялась ему обеспечить? Мин, — одернула она себя, — жалость к себе не приведет тебя никуда. Все, что ей осталось, — исследовать, размышлять и надеяться. «Это неправильно», — она случайно произнесла свои мысли вслух. Услышав оскорбительное хмыканье Билдейн с противоположного конца комнаты, Мин, нахмурившись, подняла глаза. Поклявшись в верности Ранду, Эриан, Ниссан, Сарен и Билдейн первыми почувствовали на себе перемену, возникшую вследствие его потери доверия к Седай. Лишь Найниф разрешалось навещать Ранда регулярно, ничего удивительного что остальные оказались в лагере Кацуане. что тогда сказать об ее отношениях с рандом он по прежнему был рад обществу мин и это не изменилось но что то было неправильно что то сломалось в ее присутствии он отгораживался стеной не прячась от нее а запирая истинного себя внутри как будто опасаясь того что его сущность сотворит или способна сотворить, с дорогими ему людьми. Он вновь страдает, почувствовала через узымин Какая ярость! Что там происходит? Она почувствовала укол страха, но подавила его. Она обязана положиться на план Кацуани. Это хороший план. Карелли и Мерисы, теперь постоянно сопровождавшие Кацуани, продолжали вышивать, расположившись в одинаковых креслах у камина. Именно Кацуани предложила им занять чем-то руки, пока они ожидают. Похоже, что легендарная Айси редко делала что-либо без цели преподать урок. Из присутствующих Айси только Билдейн дала клятву Ранду. Кацуани, сидя рядом с Мин, также читала. Найниф бродила из угла в угол, изредка дергая себя за косу. Царящее в комнате напряжение никем не обсуждалось о чем разговаривают Ранды Тем. Сможет ли отец Ранда на него повлиять? В комнате было очень тесно. С тремя креслами у камина, с камьей у стены найнив, патрулирующей до дверей обратно, подобно сторожевой собаке, в комнате было не повернуться. Гладкий камень стен создавал ощущение коробки с единственным окном, открытым за спиной Кацуане. Комнату освещали угли в камине и лампы. В соседнем помещении шепотом переговаривались стражи. Да, комнатка тесновата, но, приняв во внимание изгнание Кацуани, ей крупно повезло разжиться в твердыне даже такой. Вздохнув, Мин вернулась к комментариям к дракону. Непонятная фраза вновь заняла ее мысли. И вознесет он клинок света в руках своих, и трое станут одним. — Что же это означает? — Кацуане, — произнесла Мин, прикрыв книгу. — Я думаю, что интерпретация этой фразы ошибочна. Билдейн вновь едва слышно хмыкнула. — Ты, кажется, что-то собиралась сказать, Билдейн? — произнесла Кацуане, не отрываясь от чтения увесистого фолианта под названием «Должное овладение силой». — Ничего особенного, Кацуане, Седай. — осторожно ответила Билдейн. — Зеленая обладала смазливой мордашкой, выдающей ее салдейское происхождение. Слишком молодая для безвозрастных черт лица, она часто чрезмерно старалась доказать собственную значимость. — Но ты, безусловно, что-то подумала, когда Мин заговорила, — Билдейн, — повторила Кацуани, перевернув страницу. — Ну же! Билдейн слегка покраснела. Только тот, кто провел много времени с Айси Дай, способен подобное заметить. Они выражали эмоции, но внешне те почти не проявлялись, если, конечно, речь не идет о найнив. Хотя в последнее время она стала справляться лучше, все же она осталась найнив. — Я подумала, что, судя по тому, как она штудирует все эти трактаты, дитя возомнила себя ученым, — произнесла Билдейн. Мин расценила его подобное как оскорбление, ответит так большинство других. Однако из уст Билдейна это прозвучало как констатация факта. Кацуани Ко перевернула следующую страницу. — Понятно. — Мин, ты, кажется, хотела мне что-то сказать? — Ничего важного, Кацуани Сидай. Я не спрашивала, было ли это важно, девочка, — резко продолжила Кацуани. — Я попросила тебя повторить уже сказанное тобой. «Ну же!» Мин вздохнула. Лишайся седай способна настолько унизить собеседника, ведь она делала это без какого-либо злого умысла. Однажды Морейн доходчиво объяснила причину подобного поведения. Большинство сестер считали своим долгом установить контроль над ситуацией, даже когда в этом не было большой нужды, чтобы на случай кризиса люди знали, к кому обращаться». Мин — это просто бесило. — Я сказала, что толкование следующего отрывка неверно, — повторила Мин. В своих комментариях к кариатонскому циклу Саджиус утверждает, что «трое станут одним» означает объединение трех королевств под знаменем дракона. Я же считаю, что он ошибается. Что же заставило тебя взомнить себя умнее уважаемого исследователя пророчеств? поинтересовалась Кацуаня. — Потому что, — вскинулась Мин, — в этом нет никакого смысла. Корона у Ранда всего одна. Не отдай он тир Дарлину, тогда бы все выглядело по-другому. Но сейчас теория не в ладах с действительностью. Я думаю, фраза подразумевает какой-то способ, которым Ранд должен использовать Каландор. Должна признать, что это довольно нетрадиционная трактовка произнесла Кацуани, перевернув следующую страницу. Билдейн, тонко улыбнувшись, вернулась к вышивке. — Тем не менее, — добавила Кацуани, ты абсолютно права. Мин удивленно подняла голову. — Именно этот отрывок вдохновил меня на исследование Каландора, — продолжила кацуане Изучив огромное количество трактатов, я обнаружила, что единственный безопасный способ использовать меч — круг из трех. Вероятно, это и есть правильное толкование пророчества. — То есть это подразумевает, что Ранд использует Каландор в круге? — произнесла Мин, вновь взглянув на отрывок. — Насколько она знала, до сих пор он не делал ничего подобного. — Однозначно, — ответила Кацуаня, Мина хватило радостное возбуждение. — Найти такую подсказку. Она сможет помочь Ранду, сообщив о пророчестве. — Хотя... Кацуани нашла ее раньше. Соответственно, ничего действительно важного она не обнаружила. Смею надеяться, продолжила Кацуани, что извинений не заставит себя ждать. Дурные манеры неприемлемы. Оставив вышивку, с потемневшим лицом Билдейн внезапно покинула комнату. Ее страж, юный шаман, солдат Каралдин, покинул боковое помещение и пересек полную айсидай комнату и последовал за ней в коридор. Кацуани демонстративно фыркнула и возобновила чтение. Дверь закрылась. Задержав на Мин тяжелый взгляд, Найниф возобновила патрулирование комнаты. На взгляд Мин выражение лица Найниф в тот момент было очень красноречивым. Найниф обиделась, что всем, кроме нее, удается скрывать нервозность. Ее также не радовало, что им не удалось обнаружить способ подслушать беседу Ранда и Тема. И она до смерти боялась залана. Мин понимала. Такой же клубок чувств связывал ее и Ранда. И вдруг... Над головой Найниф возникла новая аура. Она скорбно склонилась над чьим-то телом. В следующем мгновении видение пропало. Мин с досадой вздохнула. Если расшифровать это видение ей не удалось, то и тратить время на него, и ему подобное, не стоит. Например, недавно появившийся над головой Билдейн черный кинжал мог означать что угодно. Она сосредоточилась на книге. Значит, Рант должен использовать Каландор в круге? Трое станут одним? Но с какой целью и с кем? Если ему предстоит сразиться с темным? Тогда передать контроль кому-либо другому просто не имеет смысла. — Или имеет? — Кацуане, — произнесла Мин, — это все равно неверно. Чего-то не хватает. Что-то мы упустили. — О Каландоре? — поинтересовалась женщина. Мин кивнула. — Я также подозреваю, что трактовка неполная, — ответила Кацуане. Такая откровенность с ее стороны шокировала. — Что именно мы упустили, я не обнаружила. Ах, если бы этот глупый мальчишка отменил мое изгнание, можно было бы заняться более важными. Дверь в комнату с грохотом распахнулась, заставив Мирису вздрогнуть от неожиданности. Найниф едва успела отскочить в сторону от двери. — Что во имя света ты с ним сотворила? — прорычал с порога взбешенный Тэм-Алтор. Кацуань оторвалась от чтения. Ничего я с мальчишкой не делала, только попыталась обучить его хорошим манерам, которые, как я вижу, это семейное, не помешало бы научиться вести себя и другим членам семьи. — Попридержи свой язык, Айси седай, огрызнулся тем Ты хоть взглянула на него? Комната как будто потемнела лишь он зашел. Чего только стоят его глаза, во взгляде трупа и то больше эмоций. «Что стряслось с моим сыном?» «Насколько я поняла», — произнесла Кацуаня, — «воссоединение не состоялось?» Тем глубоко вздохнул, и вдруг гнев как будто вытек из него. Несмотря на скованность движений и недовольный взгляд, ярость прошла. До случившегося в бандаребане Рант не раз демонстрировал подобный мгновенный самоконтроль. «Он попытался убить меня». — бесстрастно произнес Тем мой сын. Когда-то он был добрым и отзывчивым парнем, о котором может мечтать любой отец. Этой ночью он направил единую силу против меня. Мин в ужасе прикрыла рот рукой. Воспоминание о Ранде, сжавшем мертвой хваткой ее горла, вновь встало перед глазами. Но ведь это был не он. То была Семирак. «Оранд!» — подумала Мин, вспомнив неожиданную волну боли, просочившуюся ранее сквозь узы. «Что же ты наделал?» «Интересно», — ледяным голосом процедила Кацуаня. «Ты сказал все точно, как я велела?» «Поначалу», — ответил Тем, — но сразу осознал, что это не сработает. Он отказывался говорить со мной по душам. «Да я и не виню его. Только подумать...» Общаться с сыном по сценарию Айсседай. Не знаю, что ты с ним сотворила, но ненависть я узнаю сразу. Тебе многое придется объяснить. Речь-то ему прервалась, когда он неожиданно взлетел к потолку. — Я, кажется, предупреждала тебя насчет манер, мальчишка? — спросила Кацуаня. Кацуани, — промолвила Найниф, — нет никакой надобности. — Все в порядке, мудрая, — успокоил ее Тем. Он впился взглядом в Кацуане. Ранда выводила из себя, когда с ним обращались подобным образом. Насколько помнила Мин, остальные в ужасе вопили. Тем, не отрываясь, следил за ней. — Я встречался с людьми, привыкшими решать все проблемы кулаками. Я никогда не любил Айсседай и с радостью от них избавился, вернувшись на ферму. Громила. Он громил и есть. Использует он кулаки или иные средства. Кацуани хмыкнула, но ее задели слова Тема, и она опустила его на пол. А теперь, произнесла Найниф, словно именно она прервала пререкание Кацуани с Темом, вернемся к делам по-настоящему важным. Как раз от тебя, Тема Алтор, я ожидала другого результата. Разве мы тебя не предупредили, что Ранд... «Немного неуравновешен». «Неуравновешен?» — переспросил Тем. Наив. Да этот парень почти обезумел. Что с ним случилось? Я помню, что бывает с людьми на войне. Но это...» «Это не имеет значения», — промолвила Кацуани. «Осознаешь ли ты, дитя, что последняя возможность спасти твоего сына, скорее всего, безвозвратно упущена?» — Если бы ты заранее позаботилась объяснить, как он к тебе относится, — ответил тем я бы попробовал другой подход. Да испепели меня свет. Вот оно наказание за то, что я следовал указкам «Айсседай». — Это наказание за твою набитую шерстью башку и игнорирование наших инструкций, — вставила Найниф. — Это урок нам всем, — сказала Мин за заблуждение в том, что мы можем склонить Ранда делать то, что пожелаем. Комната мгновенно смолкла. Мин почувствовал Ранда далеко на западе. Он ушел. Да, — скривился Тем. Он открыл один из этих проходов прямо на балконе. Оставил меня в живых, хотя, судя по выражению глаз, могу поклясться, собирался прикончить. Я прежде видел подобный взгляд у мужчин. Обычно это заканчивалось трупом на залитой кровью земле. — Что же произошло? — спросила Найнив. Он... — Казалось, вдруг что-то его отвлекло, — сказал Тем. Он схватил ту статуэтку и рванул через проход. — Тебе случайно не удалось заметить, куда вел этот проход? — выгнув бровь, спросила Кацуани. — Запад, — подумала Мин далеко на запад. — Я не уверен, — признался Тем. Было довольно темно. Но мне показалось... — Что показалось, — потребовала Найниф. — Эбудар, — огорошила всех мин, — он отправился уничтожить Шанчан, как и пообещал девам. — Не знаю насчет Шанчан, — ответил Тем. но это место и правда было похоже на Эбудар. — Храни нас свет, — прошептала Кареля.